тем в большей мере нравственность становится их подлинной сферой. Задача Бога теперь состоит в том, чтобы компенсировать дефекты культуры и наносимый ею вред, вести счет страданиям, которые люди причиняют друг другу в совместной жизни, следить за исполнением предписаний культуры, которым люди так плохо подчиняются. Самим предписанием культуры приписывается божественное происхождение. Они поднимаются над человеческим обществом, Распространяется на природу и историю мира. Так создается арсенал представлений, порожденных потребностей сделать человеческую беспомощность легче переносимой, выстроенных из материалов воспоминаний о беспомощности собственного детства и детства человеческого рода. Ясно видно, что такое приобретение ограждает человека в двух направлениях – против опасности природы и рока и против травм, причиняемых самим человеческим обществом. Общий смысл всего таков – жизнь в нашем мире служит какой-то высшей цели, которая, правда, нелегко поддается разгадке, но, несомненно, подразумевает совершенствование человеческого существа. По-видимому, объектом этого облагорожения и возвышения должно быть духовное начало в человеке, душа, которая с течением времени так медленно и трудно отделилась от тела. Все совершающееся в земном мире есть исполнение намерений какого-то непостижимого для нас ума, который пусть трудными для понимания путями и маневрами, но в конце концов направит все к благу, то есть, радостному для нас исходу. За каждым из нас присматривает благое, лишь кажущееся строгим провидение, которое не позволит, чтобы мы стали игральным мечом сверхмощных и беспощадных сил природы. Даже смерть есть вовсе не уничтожение, не возвращение к неорганической безжизненности но на начало нового вида существования, ведущего по пути высшего развития. И с другой стороны, те же нравственные законы, которые установлены нашими культурами, царят над всеми событиями в мире, разве что Всевышняя Инстанция, вершающая суд, следит за их исполнением с несравненно большей властностью и последовательностью, чем земные власти. Всякое добро в конечном счете по заслугам вознаграждается, всякое зло карается, если не в этой форме жизни, то в последующих существованиях, начинающихся после смерти. Таким образом, все ужасы, страдания и трудности жизни предназначены к искуплению. Даже после смерти, которая продолжает нашу земную жизнь так же, как невидимая часть спектра, примыкает к видимой, принесет исполнение всего, чего мы здесь, может быть, не дождались. И неприступная мудрость, управляющая этим процессом, всеблагость, в нем выражающаяся, справедливость, берущая в нем верх, все это черты божественных существ, создавших нас и мир в целом. Или, скорее, единого божественного существа — который в нашей культуре сосредоточил в себе всех богов архаических эпох. Народ, которому впервые удалось такое соединение всех божественных свойств в одном лице, немало гордился этим шагом вперед. Он вышел ушил отцовское ядро, которое с самого начала скрывалось за всяким образом Бога. По существу это был возврат к историческим началам идеи Бога. Теперь, когда Бог стал единственным, отношение к Нему снова смогло обрести интимность и напряженность детского отношения к Отцу. Коль скоро для Божественного Отца люди сделали так много, им хотелось получить взамен и вознаграждение, по крайней мере, стать Его единственным любимым ребенком избранным народом. Намного позднее благочестивая америка выдвинет притязание быть собственной страной бога. и это опять же верно в отношении одной из форм поклонения человечества.